Мне крайне полезно забыться иногда, вместе с другим насладиться радостями отпущенными людям, просто и чистосердечно пошутить за обильно уставленным столом, кстати, устроить катание, танцы и тому подобное. Только не надо при этом вспоминать, что во мне таятся другие, без пользы отмирающие силы, которые я принужден тщательно скрывать. Увы, как больно сжимается от этого сердце, но что поделаешь,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 два необычных явления в здешних местах, он поспешил мне отрекомендоваться и щегольнул множеством познаний от Бате до Вуда, от Пиле до Винкельмана, и уверил меня, что прочел из Ульцеровой теории всю первую часть до конца, и что у него есть рукопись Хайны об изучении античности. Я все это принял на веру.